Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов, вспоминал впоследствии Пущин. Отныне судьба поэта навсегда соединена с судьбой тех, кто окажется скоро на холодной Сенатской площади. Первая ссылка, новые впечатления, люди, любовь. Новые стихи, горы, море, полуденный воздух, степи. Новые народы и страны, Украина, Кавказ, Молдавия, Крым. Но несмотря на прелесть бездыханных южных ночей, на чудеса моря и неба, Пушкин чувствует себя изгнанником. Сердце его тоскует. Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе Москва, я думал о тебе. Новый удар изгоняет его еще дальше от Москвы, Хотя и приближает к ней географически. По распоряжению верховной власти Поэт отправляется на постоянное жительство В имении его отца Сельцо Михайловское. Спасение от печальных обстоятельств От больших и малых невзгод, нелегкого существования Пушкин находит в творчестве. В Михайловском написаны центральные главы Евгения Онегина, завершены цыганы, написан граф Нулин, множество лирических пьес. Здесь начат и окончен Борис Годунов. Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Такова была, если воспользоваться словами самого Пушкина, тема этой трагедии. 14 декабря, немногим более чем через месяц после окончания Годунова, в Петербурге разыгралась реальная общественно-политическая трагедия. Востание его друзей и единомышленников было жестоко подавлено верными правительству силами. В бумагах каждого из действовавших находится стихи твои. В апреле 1826 года сообщает Пушкин Жуковский, о ходе следствия над восставшими. 13 июля того же года вожди восстания были казнены. Пушкин узнает об этом 12 дней спустя. А еще через месяц с небольшим он по высочайшему государя-императора по велению получает срочный вызов в Москву. В Москву! Что ждет его там? «Я предполагаю, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как меня», писал Пушкин 4 сентября 1826 года Осиповой, своей соседке по Михайловскому. «Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца». «Уже столпы заставы белеют».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 Путь до Москвы совершён был Пушкиным уже сравнительно не с такой молниообразной скоростью, с какой делал его фельдъегерь в одиночку. Они употребили на него всего четыре дня. И если принять в соображение, что официальный спутник поэта уже второй раз летел без сна несколько ночей по кочкам и рытвинам, то физический закал людей его рода должен показаться действительно богатырским. Фельдъегеря звали «Вальшем». 8 сентября они прибыли в Москву, прямо в канцелярию дежурного генерала, которым был тогда генерал Потапов. И последний, оставив Пушкина при дежурстве, тотчас же известил о его прибытии начальника главного штаба барона Дибича. Распоряжение последнего, сделанное на самой записке дежурного генерала и показанное Пушкину, гласило следующее. Нужное... 8 сентября. Высочайшее повелено, чтобы вы привезли его в чудо-дворец в дворец, в мои комнаты к четырем часам пополудни.